Глава 10. Отец Вана Наступил ноябрь. Суровая зима покрыла горы, долины и леса своим белым пушистым ковром. Ледяное дыхание полярных пустынь Сибири, перевалив Хинган, прокатилось к берегам Японского моря. Звери и птицы тайги перекочевали на южные склоны гор, на солнопеке, где яркое солнце грело своими живительными лучами настолько сильно, что снег совершенно не держался, обнажая почву и гранитные россыпи, усыпанные спелыми желудями и орехами. Медведи и другие, впадающие в зимнюю спячку звери, залегли в свои берлоги до весны, и снежные сугробы скрыли их от мира под белым, непроницаемым для мороза саваном. Урожай желудей и орехов был обильный, и кабаны держались в дубниках предгории Ляуалина, группируясь в некоторых местах многочисленными стадами в несколько сот голов. За этими стадами в район горы Татудинзы пришли и тигры, так что на небольшой сравнительно площади в несколько сот квадратных километров их собралось несколько десятков. Среди этих хищников особенно выделялся своей величиной один старый самец, богатырь по сложению, чрезвычайно грузный и массивный. На широком лбу его и на затылке просматривались иероглифы «ван» и «да», то есть «великий князь». ему повиновались все тигры. Жил он одиноко в каменных трущобах Татудинзы, изредка совершая набеги в долину, где паслись многочисленные стада кабанов и зюбри и коз. Нередко он овладевал чужой добычей, причем хозяин, будь то старый почтенный тигр или тигрица, молчаливо уступали ему дорогу, предоставляя своему владыке право на свое не только движимое, но и недвижимое имущество. Так ему уступалась и пещера, им облюбованная. Власть его была неограничена, и он спокойно принимал все знаки почтения к себе и уважения, как нечто должное. При встрече с ним все его подданные сходили с дороги и почтительно в сторонке ожидали его прохода. Сознавая свое превосходство над всеми обитателями тайги, он был очень важен и медлителен. Все движения его были полны достоинства и величия. Вся его могучая фигура олицетворяла грозную силу и непреклонную волю. Не боясь присутствия человека, он не уклонялся от встречи с ним, но не причинял ему никакого вреда, презирая его как более слабое существо. При встречах с охотником и звероловом он продолжал свой путь спокойно, не моргнув глазом, как будто никого и не было. Местные таежники знали его уже много лет и воздавали ему божеские почести. ставя на горных перевалах в честь его кумирни, с надписями, обозначающими молитвенное обращение к владыке гор и лесов с целью его умилостивить и задобрить. Великий Иван знал, каким влиянием пользуется он среди людей, и, видя страх и ужас, им внушаемый, вел себя соответствующим образом и не обращал никакого внимания на представителей рода человеческого, попадавшихся на его пути». Он совершенно пренебрегал ими как добычей и игнорировал как врагов. Всегда сытый и довольный, он был в хорошем расположении духа и в буквальном смысле слова царил в тайге, не встречая нигде преград проявлению своей власти. Местные старожилы Звероловы насчитывали ему около полусотни лет и знали его родословную до третьего колена. Отец его, великолепный корейский тигр, умер от старости на вершине священной горы Байтоушань. по-корейски Пак Тусан, в пещере Великого Духа Дракона. Смерть его ознаменовалась землетрясением, так как Великий Дракон, спящий в недрах горы, ворочался на своем каменном ложе, и горячее дыхание его, в виде серных паров и ядовитых газов, вырывалось из глубоких трещин у самой вершины. Небесное же озеро, покоящееся в кратере вулкана, кипело и волновалось, посылая свои животворящие священные воды в Сунгари. В реку желтого лотоса народное сказание говорит, что душа великого человека, совершая цикл своих перевоплощений, поселяется в теле великого Вана, а с его смертью переходит в цветок лотоса, невидимый для смертных, и пребывает в нем до полного очищения и слияния с мировой душой Вселенной. Воды реки Сунгари насыщены дыханием великого дракона Священной горы и несут в себе животворящее начало и целительную силу. Цветок желтого лотоса распускается один раз в 50 лет, когда умирает Великий Иван, и цветет три дня. Видеть его может только святой человек, свободный от людских пороков. Лет 40 тому назад, будучи еще молодым тигром, в лесах Осамянского уезда он был пойман сетями на одной из императорских охот для зверинцев Пекине. Но ученые люди из свиты Багдыхана признали в нем Великого Ивана, и с почетом отпустили его на волю. Во время этой церемонии присутствовал сам Багдэхан, и тигр, почувствовав свободу, спокойно подошел к правителю Китая, поклонился ему до земли и медленно удалился в свои родные леса. Такова легенда. Обаяние и мистический ужас, внушаемый тигром народом Восточной Азии, имеет древнейшее происхождение, относящееся к самому началу истории человечества – когда на земле господствовали звери. Первобытный человек, вооруженный каменным топором и дубиной, должен был отстаивать право на жизнь и вести смертельную борьбу с обитателями пещер. Недалекий ум человека того давнего периода, подавленный смертельными опасностями неравной борьбы, видел во всех проявлениях сил враждебной природы сверхъестественное начало и окружал особым божественным ареолом некоторых особенно кровожадных и опасных хищников. К числу таких хищников принадлежат тигр в Азии, лев в Африке и ягуар в Южной Америке. Необычайная сила, поразительная ловкость, быстрота движений и удивительная хитрость гигантской кошки и в настоящее время поражают ум человека, наводя его на мысль о чем-то необычайном. Мистически настроенный полудикий народ под влиянием преданий глубокой древности и легенд давно отживших поколений создал себе особый культ тигра, связанный со специальными обрядами. Культ тигра, как и культ дракона, глубоко укоренился в психологии китайца и сжился с ним, войдя в обиход его повседневной жизни. Особенно это заметно среди обитателей гор и лесов, где человеку приходится жить в первобытной обстановке дикой природы и непосредственно сталкиваться с властелином тайги. Привлекательность, которой пользуется тигр среди некоторых народов Азии, отчасти распространяется и на пришлых европейцев. Так некоторые охотники на крупного зверя поплатились своей жизнью при встрече с тигром, не будучи в состоянии поднять винтовку для выстрела. Пронзительный, полный осознания силы и могущества, гипнотизирующий взгляд свирепого хищника, лишает человека нервного и нравственно неустойчивого воли. и парализует его нервные центры, следствием чего является временный шок или паралич. В таком состоянии человек легко становится жертвой хищника. Но не все животные подвержены такому психическому состоянию в одинаковой степени. Так кабаны, как обладающие более грубой нервной организацией, не страдают этим. Но олени, козы, собаки и даже медведи нередко попадают в когти тигра в состояние нервного транса. Подобное явление наблюдается и у других животных-хищников, овладевающих своей добычей силой. Так удав гипнотизирует антилопу, ядовитая змея-кролика, паук-муху и тому подобное. Под влиянием зимней стужи и для защиты от ледяных ее северных ветров тигрица увела своих детенышей в нижний ярус Татудинзы, где у нее была облюбована глубокая уютная пещера, закрытая с трех сторон гранитными стенами и усланное толстым слоем перегнивших листьев. Здесь было тепло и удобно, как в фанзе. Яркое зимнее солнце нагревало гранитные плиты у входа в пещеру. Здесь тигрята любили проводить время в играх, и здесь же они отдыхали после сытного обеда, состоящего исключительно из молодой кабанятины. За это время они научились уже самостоятельно, без участия матери, справляться с поросятами и даже взрослыми свиньями. На самцов-кабанов они еще нападать не решались, зная по опыту, что это дело им не под силу и к тому же вызывает много хлопот. Им вполне хватало беззащитных поросят, а старых свиней, которые могли бы стать на их защиту, тигрица отгоняла прочь. Тигрята росли, и к концу зимы, то есть в феврале месяце, уже вполне могли бы вести самостоятельную жизнь, но мать все же не решалась их оставить, несмотря на то, что зов природы зов любви и общения с себе подобными, манил ее вдаль голубых сопок, откуда раздавался призывный крик самца и рев дерущихся соперников. Материнское чувство было сильнее и побороло в ней инстинкты природы. По ее мнению, тигрята были еще малы и не подготовлены к самостоятельной жизни. Мать оказалась сильнее самки. Часто в глухую ночь возвращается со своими детенышами с охоты Она прислушивалась чутким ухом к голосам самцов, доносившимся из глубины тайги. Сердце ее замирало, и нервная дрожь пробегала по всему могучему телу. Она останавливалась, и жалобный стон вырывался из ее груди. Но при одном взгляде на тигря, от следующих за ней по пятам, она отгоняла от себя соблазн, глубоко и тяжело вздыхала и, повинуясь призыву сильнейшего тяготения крови, покорно шла к своей уютной семейной берлоге. Так проходили дни. Наступила весна, а затем и лето. Годовалые тигрята выглядели уже взрослыми. В их внешности и движениях исчезла младенческая неуклюжесть, мешковатость и задорная игривость. Взгляд их стал серьезным и осмысленным. Жизненный опыт и вечная борьба за существование наложили на них свой отпечаток. Их мысли и действия были скоординированы между собой в строгой последовательности. Каждый шаг их казался обдуманным. Они не допускали ни одного лишнего движения. Все реже и реже они играли и резвились между собой. И сами игры приняли другой характер. Теперь они упражнялись больше в скрадывании друг друга, в борьбе. Причем по-прежнему самец рассчитывал на свою силу, а самка на коварство и хитрость. Вес самки достигал уже 80 килограмм. а самец весил и того больше и поражал размерами крупной головы и мощных передних лап. На его широком плоском лбу ясно вырисовывались очертания иероглифа Ван, а на затылке обозначались уже признаки другого иероглифа – да, Великий. Это был сын Великого Вана, будущий повелитель гор и лесов безграничного Шухая.